Глава двадцать От количества предоставленного оружия разбегались глаза. Казалось, здесь собраны все образцы стрелкового оружия с начала второго тысячелетия. Здесь пылилось даже несколько образцов родного АКМ, но его решили не брать, справедливо полагая, что за прошедшие столетия придумали и изготовили более удачные модели автоматов. Ух ты, какая бандура! Восхитился рядовой Долгин, выхватывая из паза стола один из автоматов. «Килограммов на 10-12 тянет. А калибр какой! Очуметь можно!» «Да, нехилые ребята его таскали!» Поделился своим впечатлением второй боец, пробуя автомат на вес. «Терминаторы! Это эх 1000 тяжелого пехотинца!» Прокомментировал смотритель, читая аннотацию к автомату. Солдатам, воевавшие с таким автоматом, приходилось ежедневно потреблять большее количество стимуляторов, иначе они не выдерживали нагрузок, ведь им еще тяжелые бронежилеты носить приходилось. Тут также сказано, что бойцы, если они не погибали в бою, жили не больше пяти лет с момента применения стимуляторов. Курсы медицинской реабилитации мало чем помогали. «Это плохо. Нам не подойдет». выбрать оружие оказалось действительно трудным длинные ряды автоматов винтовок карабинов пистолетов пулеметов и прочего вооружения лежали на столах уходящих вдаль буквально пугая своим количеством а скажите милейший обратился Камышов к смотрителю сколько всего предоставлено здесь образцов 1326 единиц посмотрев свой блокнот ответил Смотритель. «Это только по автоматическому оружию». моё Да нам года не хватит, чтобы выбрать себе что-то из этого многообразия!» воскликнул один из солдат. «Рехнуться же можно!» «Могу предложить вам автоматический подбор вооружения», предложил Смотритель. «Давай!» кивнул Роман. «А то нам тут действительно целую вечность копаться!» «Прошу за мной!» Смотритель привел солдат в одну из кабинетов, где стоял терминал. Здесь вся база данных. Введите необходимые тактико-технические параметры, и компьютер выдаст вам необходимые модели, наиболее полно отвечающие запросам. Давай ты вводи, а то у нас проблемы с вашим языком. Хорошо. Тип оружия. Автоматический. Калибр. М -м -м. Давай что покрупнее. 9 мм. Масса. Килограммов 5-6, но это не важно, мы выберем из того, что будет, так что этот параметр можно отключить. Хорошо, дальность стрельбы. Прицельная дальность от 600 до 700 метров, больше не нужно. Хорошо, это основные параметры выбора. Может быть, вы желаете ввести какие-то свои параметры, вроде длины, материала и прочего? Нет, давай как есть. Хорошо, вот результат. 58 единиц. Желаете посмотреть характеристики на компьютере? Нет. Будем так смотреть каждый. Так оно вернее будет. Как пожелаете. Интересующие вас образцы появятся на столах через 5 минут. Смотритель нажал на ввод, запустив программу автоматической подачи оружия на столы. Хорошо. Подобным же образом выбрали снайперскую винтовку для Чуя и пулемет для Долгина. Кроме того, выбрали тяжелую артиллерию в виде подствольных и ручных гранатометов, а также ручных гранат, которых тоже оказалось в великом множестве. От обычных разрывных и кумулятивных до кислотно-зажигательных ручной напалм. Выбрали и личное оружие – полуавтоматические пистолеты. Их, по интересующим параметрам, набралось аж две сотни. Все это предстояло испытать в ближайшие дни на полигоне, ведь еще неизвестно, не вышел ли их срок боевого применения, несмотря на заверения служащих, что консервация оружия идеальна, и все сохранило свои боевые качества, словно оружие только вчера сошло с конвейера завода. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Отбор начали с основного оружия – автоматов. Некоторые из образцов отвергались сразу, стоило только на них посмотреть. Либо они оказывались слишком длинными, либо массивными, либо слишком сложными в плане электроники, когда системы прицеливания отображались на визоре бронестекла в шлеме. Система всем очень понравилась, но согласились, что учиться нет времени и следует подобрать что-нибудь попроще – ибо в простоте залог успеха. На второй стадии отбора изделия стали разбирать. Тут же отсеялось три четверти автоматов, как сложные конструктивно. Оставшиеся десять изделий, тле... изделий оставили для третьего отбора, стрелкового. С остальными видами вооружения разбирались также тщательно. Дольше всех возился чуй. В итоге на его столе осталось лежать 20 единиц винтовок и около полусотни оптических и электронных прицелов. «Что так много?» – поинтересовался Роман, осматривая выбранные снайпером образцы, и даже сам сделал пару стоек, прицеливаясь в далекую стену из понравившихся винтовок. «Все просто супер. Не могу никак выбрать. На стрельбище буду решать. Понятно». На следующий день все оружие вывезли на поверхность из складского бункера. Тут-то и началась основная канонада. Расстреливались сотни патронов из автоматов и пистолетов, разрывы гранат от подствольников, ручных гранатометов и простых гранат. В итоге, после уничтожения пяти сотен мишеней, солдаты выбрали самые безотказные, дальнобойные и конструктивно простые виды оружия. «Как насчет техники?» – спросил Роман Камышов у смотрителя, подозвав водителя и сказав, что ему сейчас предстоит подбирать БМД. «Имеется, но не так много. Может, оно и к лучшему», – кивнул головой лейтенант. В ушах до сих пор шумело. Не спасали даже специальные наушники для стрельбы. «Какая техника вам нужна?» – поинтересовался смотритель уже в комнате, сидя за компьютером. «Танки?» Водитель хмыкнул, будь-то ему только что предложили поуправлять звездолетом. Нет, бронетранспортеры вместимостью 20 человек. Введено. Хорошо, какую будем брать, Дмитрий, колесную или гусеничную? Спросил Роман у водителя. Колесную. Почему? Колесо прострелят, возиться будем с запаской. Лучше уж с запаской, чем если нам пробьют гусеницу или каток сломают. Так вообще, кричи караул. К тому же пробьют одно или даже два колеса из четырех-шести по одному борту. Это не создаст больших проблем. В то время как с гусеницей... Хорошо, кивнул лейтенант, не собираясь долго спорить с профессионалом своего дела. Потому смотрителю просто сказал. Пиши колесную. Э -э, у нас два вида колес. В каком смысле? Ну, есть воздушно-камерные, а есть рессорные. Это как? Вот. Смотритель вывел на экран названный тип колеса, представлявший собой нишу, в которой были спрятаны жесткие резиновые рессоры. Словно спицы на велосипеде, только наискосок. «Давай такие!» – согласился Роман после кивка головой водителя, быстро оценившего все преимущества данного вида колеса. «Им пули практически не страшны», – пояснил Дмитрий Хмель. «Пробили и пробили, а мы дальше едем». Тут разве что на мину напоримся. Но в этом случае нас уже ничто не спасет. Ни гусеница, ни воздушно-камерная шина. Я понял. Далее определили бронирование и вооружение. Пушечное и пулеметное. В итоге на свет божий появились две модели, из которых, после обкатки и стрельб, Хмель выбрал двухбашенную плавающую рапиру. Отличная вещь. «Автоматическое ведение огня при отсутствии стрелков. Только определи приоритетные цели». «Как же ты разобрался? Там же по-нашему не написано», – удивился лейтенант. «Догадался. Но на всякий случай надписи поменяем на понятные». Немного подумав, Роман заказал две такие машины. «Пойдем двумя группами», – пояснил он. «Нечего класть все яйца в одну корзину. С обмундированием, как и с бронежилетами, проблем не возникло». Подошла обычная форма повышенной механической и жаропрочности, так что, закрыв забрало шлема и включив фильтры, можно даже несколько минут провести в огне. Ну вот и все, подвел итог лейтенант Камышов, облачившись в полный комплект. Попрыгав, добавил, вроде нормально, осталось только всякими полезными мелочами дикого туриста обзавестись, вроде консерв и карт.